Сноска 16. Кто в этом сомневается, пусть станет миллионером в керенках либо рейхсмарках, денежных знаках, ушедших в прошлое государство. Их можно сбыть только относительно небольшому по отношению к численности общества количеству коллекционеров-нумизматов, но купить на них что-либо в реальной торговле невозможно.